Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анна Старобинец. Лисьи броды. Роман. Читает Григорий Перель. Эта книга посвящается Саше Гарасу, моему покойному мужу и соавтору. Несколько лет назад в прошлой жизни мы вместе с ним придумали историю Лисьих бродов, которая легла в основу романа, написанного мной в одиночку. часть 0 эпиграф Баю-бай, засыпай, детка. Я с тобою посижу. Если ты не уснешь, монетку в руку тебе вложу. Баю-бай, не кричи, не плачь. В доме открыта дверь. Спи, скорее засыпай, иначе в дом явится зверь. Дальневосточная колыбельная. Москва. 21 июня 1941 года. Я дышу горячо и часто, как больная собака. Я хочу зажмуриться и погрузиться во тьму или открыть глаза и посмотреть ему прямо в лицо. Он не позволяет мне сделать ни того, ни другого: ни заснуть, ни проснуться. Тусклый свет, пульсируя, сочится в меня через неплотно сомкнутые веки. Я собака, издыхающая у ног хозяина. Я поломанная кукла в руках ребенка садиста Я закатываю глаза, я оставляю ему только узкие прорези белков. Но ему их достаточно. Через эти прорези его монотонный голос проникает мне в мозг вместе с пульсацией света. В каком мы городе Максим Кронин? Мои губы горячие и сухие, как опалённые деревяшка. Мои губы не подчиняются мне, но подчиняются ему. И я отвечаю. В Москве. Какое сегодня число, Максим Кронин? 21 июня 41 -го года. Кто я такой? Ты Глеб Глепарестов, НКГБ. А ты упрямый, Макс. У тебя не просто забрать контроль. В его голосе мне чудится похвала, и на долю секунды я даже испытываю гордость, как пёс, которого похвалили за то, что он нагадил на улице, а не в доме. Если бы я был псом, я бы постарался вельнуть хвостом. Сейчас я буду считать от десяти до нуля», — говорит он. Дверные петли скрипят. Он отвлекается, и мне удается слегка распахнуть глаза в амбразуре, открывшийся между век три смутных колеблющихся силуэта один глеб арестов он прямо напротив меня еще двое на пороге в пепельной полосе света простертой ко мне от двери через непролазную тьму мужчина и женщина он в черном костюме она в черном платье у обоих светлые волосы они как будто ожившие черно белые фото. Они закрывают за собой дверь, и полоса пепла исчезает, проглотив их обоих. Вы отвлекаете, голос Арестова звучит раздраженно. Я хочу попрощаться. Пожалуйста, говорит женщина. Говорит моя женщина. Молчи и жди. Арестов поворачивается ко мне. Я не вижу его лица, но через узкую щель между век различаю руку в лайковые черные перчатки. В чёрной ладони карманные часы луковицы на тонкой цепочке. Он нажимает на рычажок, и крышка, щелкнув, откидывается. Знакомое тихое тиканье. По циферблату бежит секундная стрелка. Не вижу, но знаю, на крышке с внутренней стороны фотопортрет блондинки с родинкой над губой. Фотопортрет моей женщины. Рука в перчатке берет часы за цепочку и раскачивает передо мной. Я буду считать от десяти до нуля. Я заберу твою волю. Ты должен следовать за моим голосом. Максим Кронин. Его голос тянет меня как поводок упрямого пса. Но я упираюсь и я рычу. Зачем, учитель? Зачем? Ведь я и так тебе предан. Боюсь, что родине ты предан больше, чем мне. Расслабься, Макс, сопротивление бесполезно. Я буду считать, а ты будешь забывать. Сопротивляться. У меня не просто забрать контроль, сосредоточиться, не поддаваться, не подчиняться. «Десять! Твои стандартные навыки останутся при тебе. Хозяин сказал, что оставит мне мою кость. Благодарность. Какая может быть благодарность? Это нелепо не подчиняться, абстрагироваться, увидеть себя со стороны. Вот он, Макс Кронин сидит на стуле. Его тело слегка подергивается. Так бывает, когда человек засыпает. Так бывает, когда собака бежит во сне за секундной стрелкой бегущей по циферблату. Но Девять. В твоем мире больше не будет чуда. Ночь. Огромная оранжевая луна. Я вижу силуэты зверей, крадущихся под луной, собак или, может, лисиц. Они встают на задние лапы. Восемь. Мир для тебя снова станет очень простым. Они распрямляются, они оказываются людьми. Семь. Начнется большая война, хищный высверк клинка остриё вычерчивает на человеческой коже три продольные полосы, Перечеркивает их одной поперечной. Все четыре набухают и сочится густым багровым. Шесть. Ты пойдешь на эту войну. Оранжевая луна отражается в луже дождевые черви сотни червей копошатся в рыжей воде под дождем. я иду по этой воде я иду по червям впереди спина солдата на рукаве его свастика «Пять!» там все будет элементарно свои и враги я стреляю и солдат падает лицом в грязь я бросаю ему монету как будто подаю нищему его форма на глазах истлевает Полевые раны затягиваются, превращаются в едва заметные шрамы. Его кожа чернеет. Из чернозема прорастают алые маки. Женщина с белыми волосами стоит на маковом поле, гладит рукой стремительно вылезающие из почвы побеги. «Четыре. Ты забудешь все, что я тебе показал. Ты забудешь меня. Остальное ты будешь помнить. Мир без чудес. Алые маки вспыхивают. Маковое поле горит. Прядь отрезанных светлых волос и черные лайковые перчатки летят в огонь. Три за тобой придут, но ты не сможешь ничего рассказать. Языки пламени вылизывают маковое поле дотла. Два потому что ты забыл самое важное ослепительная вспышка белая пустота один если кому-то когда-либо удастся вернуть тебе память в чем я лично сомневаюсь ты немедленно себя уничтожишь ты захочешь умереть очень страстно всем существом. Это ясно? Я отвечаю. Ясно. Вот и славно, Макс. Твои веки становятся легче, ты скоро проснешься. Он скоро проснется. Прощайтесь. Торопливый стук каблучков. Женщина с длинными светлыми волосами и с родинкой над губой женщина, которую я с трудом но все таки узнаю, моя женщина подходит ко мне. Она опускается передо мной на колени. Она проводит рукой по моей щеке. Ее спутник говорит с чуть заметным немецким акцентом. Пора, Елена, немецкой. Это Юнгер, ее сводный брат. Моя женщина послушно шепчет мне в ухо: "Прощай". Она целует меня в губы, испуганно, торопливо и нежно, как ласточка по ошибке свившая гнездо под чужой крышей и на секунду подлетевшая к птенцу, чтобы сунуть осу в его разъявленный клюв. Она поднимается и идет к выходу. Полоска света ложится на темный пол, и спустя несколько секунд гаснет, поглотив похожую на птицу светловолосую женщину. мою женщину. Она уходит, и я в тот же миг забываю, что она здесь была. Чья-то рука в черной лайковой перчатке вкладывает часы в мою липкую от пота ладонь. Ноль, говорит чей-то тихий, спокойный голос. Я открываю глаза. Я сижу на стуле перед зеркалом во всю стену один в гримерке. В окно сочится ядовитая ртуть лунный ртутном свете мое лицо как у мертвеца. На зеркале поверх моего мертвого лица красной помадой написано слово прости. В моей руке часы часы-луковица. на внутренней стороне откинутой крышки портрет. Все стрелки указывают на мою женщину ровно полночь я чувствую себя совершенно разбитым ощущение что у меня разбилось что-то внутри и самый крупный осколок пока я спал кто-то вынул торопливо и грубо в кровь изранив нутро. я возвращаюсь домой на рассвете и не нахожу там жену вместо жены меня встречают двое чекистов Один из них жрёт яблочный штрудель, который Елена испекла накануне. Отламывает руками куски, вытряхивает на пол начинку, а пустой рулет сует в рот. Вообще-то Елена делает божественный штрудель. Наверное, он просто не любит яблоки и орехи. Другой ножом обивку дивана. В квартире разгром. Наши вещи валяются на полу, зеркала и стекла серванта разбиты. А ну руки, контра, орёт чекис с пирогом, и полупрожжённые кусочки летят у него изо рта. На колени, сука. Я падаю на колени. Я кричу им: "Это ошибка, я артист цирка". Они мне почему-то не верят. Тогда я нащупываю на полу стеклянный осколок. Жест отчаяния. Дохлый номер, как говорят у нас в цирке. Это все, что у меня есть для защиты осколок стекла от серванта. Я один, а их двое. Они вооружены, а я нет. Но спустя четверть часа я стою, привалившись к стене, а у ног моих валяются два остывающих трупа и недоеденный штрудель. Я прикончил их так легко, как будто всю жизнь только и делал, что голыми руками убивал вооруженных людей. Но ведь я же артист, всего навсего артист цирка. Я зачем-то вкладываю каждому из них в рот по монете. Я брожу по дому с острым куском стекла и с отбитым куском души. В тот же день начинается война, но удивления я не испытываю. Как будто жизнь развивается по сценарию, который я когда-то читал. Я иду на войну. Там все просто: свои и враги. Мне везет. У меня по-прежнему рваная рана внутри, но снаружи я остаюсь невредимым. Прямо с войны меня забирают в лагерь. Урановый рудник Гранитный. Там тоже все просто, Все по понятиям. Я изучаю чужие понятия, я делаю их своими. Я сижу за преступления, которых не совершал. Я сижу за измену и шпионаж, Пятьдесят 58 -я статья. Я сижу за то, что чего-то не рассказал на допросе. Я сижу за то, что мне нечего было сказать. Пустота зарастает во мне диким мясом, затягивается кривыми воспалёнными шрамами. Я живу с заросшей внутри дырой, как живут с культей на месте руки. Но однажды я слышу от старого вора про мою женщину. Я не знаю, есть ли шанс отыскать ее и обнять ее, но я точно не вижу смысла сидеть в этом каменном мешке дальше. У тебя не просто забрать контроль, Максим Кронин. Кто-то мне однажды сказал эту фразу, не помню кто, и неважно. Главное, он был прав. Есть два фокуса. Один заключается в том, чтобы видеть себя как бы со стороны, без эмоций, без чувств, без рефлексии, без души. Я не помню, кто научил меня этому трюку, возможно, я додумался сам. Потерять контроль над собой может только пленник своего тела. Настоящий хозяин всегда снаружи. Он наблюдает. Фокус в том, чтобы я превратилась в вон У хозяина нет настоящего и нет будущего. Настоящее постоянно меняется, будущее загадка. У хозяина есть только прошлое, и оно в его власти. Все, что с ним происходит, уже случилось. Всё, что с ним случится, уже прошло. Он живет подобно японскому самураю, как будто он уже умер. Это делает его бесстрашным и беспощадным. Это дарит ему контроль. Фокус в том, чтобы настоящее время превратилось в прошедшее. Я умею показывать оба фокуса. От того у меня не просто забрать контроль, от того у него «Непросто забрать контроль у Максима Кронина было непросто забрать контроль